Глава 33. Рейхана. Слышу ее голос, и хочется сбежать. Но я больше не трусиха, не стану показывать им свои слабые места. Или лучше называть тебя Ириной? Змея приближается, сверкает своим жалом, а мне в лицо ей вцепиться хочется. Чего тебе? Бросаю не особо вежливо. Нет никакого настроения впитывать в себя ее мерзкую желчь. Хотела поинтересоваться как тебе спится в спальне мира. А сама едва не шипит от удушающей злобы. Не сдержав улыбку, смотрю ей в глаза. Отлично спится. Жаль, тебе больше не познать этого. Уколов ее её побольнее, прохожу мимо и краем глаза замечаю, как она бросается на меня. Но её Айше хватает хозяйку за руки и удерживает. Я же кривлюсь в саркастической усмешке». «Ты подлая Шармутта, слышишь? Шармутта. Тебе никогда не стать его единственной женой. Всегда буду я. Всегда я. Это мой сын станет шейхом». «Ненавижу её. Ненавижу, но понимаю. Она борется за свою любовь. Её не похищали, не принуждали, не насиловали. Она вышла замуж за шейха, как и было оговорено. Она полюбила его. А может, просто борется за власть. Неважно». Важно то, что она пойдёт на всё, чтобы столкнуть меня с дистанцией, а я всё чаще задумываюсь сойти с неё самой. Пусть бы Халим оставил меня воспитывать Амира и перестал играть с моим сердцем. Оно скоро просто не выдержит, разорвётся от обиды и унижений. «Ты снова не в настроении?» Садат накрывает на стол, нарезает мне фрукты и наливает чай. Встретилась Дави. «Она снова тебя оскорбляла?» как обычно. «Пожалуйся Эмиру. Он не позволит, чтобы она...» «Нет, никому жаловаться я не собираюсь. Он и сам всё знает». «И что, так и будешь терпеть её нападки?» Я улыбнулась. Мне на них плевать. «Ох, госпожа моя! Как бы она снова чего не натворила! Эта гадюка ревнивая на всё пойдёт!» «Не сможет. Халим ей не позволит. Она боится его». Боится больше никогда не попасть в его постель. «А ты? Чего боишься ты?» Садат присела рядом на диванчик, заглянула мне в лицо. «Я боюсь лишь за моего сына. Знаю, что эта кобра может ему навредить. Поэтому я должна избавиться от неё». «И что же ты будешь делать?» «Мне не придётся ничего делать. Она сама всё сделает. Раскрывать свой план я не стала. Да и садат ничего от меня не требовала». «Выпей чай, твой любимый, на травах». «Спасибо». Улыбнулась верная Саадат, пригубила прохладный напиток. В душе от чего-то проснулась грусть. Мне надоело упрашивать его любить меня. Надоело быть второй женой. Мне надоело его ледяное равнодушие и желание сделать мне как можно больнее. Надоело страдать и жить с тоской в сердце. «С этим нужно что-то делать». Твои новые костюмы для танцев уже привезли. Можешь примерить. Я равнодушно пожала плечами. Могу, но не буду. Эмир не получит желаемое, пока его не получу я. Будь осторожнее, когда отказываешь ему в близости. Его любовь к тебе как одержимость нельзя с этим играть. А ему можно спрашиваю резко и садат отшатывается. Он и мир, ему можно всё. «А я жена Эмира. Мне тоже можно всё». Он сам об этом говорил. «Что ты задумал, Райхана? Садат прищуривает свои тёмные глаза, смотрит на меня с подозрением. Эмир сказал, что я вольна путешествовать по миру. «Что, если я упрошу его полететь со мной?» «Куда?» «Куда-нибудь на остров. Туда, где мы будем только вдвоём. А вернётся назад он уже моим. И Дави придётся съехать в другой дом» садат кажется, удивилась, но моя идея ей понравилась. Хитро и подло, как и всё, что здесь творится. Каждый выгрызает себе место под солнцем, как может. Я не стану лить слёзы, пока он трахает другую. Я не недавия. Истериками его не буду пытаться разжалобить. Моя гордость и так втоптана в грязь. «А ты не боишься его любви, моя госпожа?» Посмотри, уже сейчас он готов убить тебя, только бы не отпускать. Если такая любовь станет еще более страстной, что будет тогда? Вы же сгорите в этом пламени. Я усмехнулась. Разве не ты давала мне советы, как влюбить в себя и мира? Я не знала, как он любит. Теперь вижу. Его любовь очень страшная, Райхана. Он будет моим садот, целиком и полностью. А Дави придется подвинуться. Я не позволю ей навредить нам». Садат вздохнула. «А как же настойка? Кто тебе будет там её делать?» «Никто не будет. Если потребуется, я рожу ему ещё детей. Ведь это хорошо, да? Чем больше детей, тем больше шансов, что кто-нибудь из них станет шейхом». «Я тебя боюсь, моя госпожа. Ты становишься похожей на Давию. Словно выросла здесь и впитала правила и порядки с молоком матери». Пусть все меня боятся. Я больше никому не позволю вытирать о меня ноги.